Глава 24. Май у нас сродни январю. Совсем немного уступает по количеству праздников. Там Новый год, Рождество, Старый Новый год. Здесь Всемирный день Солидарности трудящихся, День Радио, День Победы. Отмечают у нас все: и советский, и Новые демократические, и религиозные. Не скажу, что я лично очень запраздновался. Пришлось много и усердно работать. Намечалась очередная выставка, но за всей этой суматохой как-то позабыл о просьбе Мисютина. Хорошо еще, что вовремя примчался Вихренко и вывел меня из комы. Ну что скажешь? Ничего. Никто на меня не нападал. Кузнец как воду канул. Мисютин. Постой. Барон звонил 1 мая. И что у него? А ни черта. Говорит, что вынужден скрываться в одоле от Питера. Что кузнец наглеет и отбивает у него хлеб насущный. Время уходит. А у нас по позициям нули. У него тоже никаких зацепок? Неа. Говорит, что убийца получил только аванс. А за второй половины гонорара не явился. Ну, он же не самоликвидатор. После гибели сообщников ему ничего не оставалось, кроме как залезть на дно. Миссюдин утверждает, что они собирались в Индию. Откуда это известно? Ну, вроде как кузнец интересовался, где они отлеживаться будут. А парни ответили, что в Дели. Это все? Еще барон сказал, что исполнителей было двое. Оба заезжие. Ну, он слегка ошибся. Мы уже знаем троих. Лопух не в счет. Он, скорее всего, являлся связующим звеном между киллерами и заказчиком. Согласен. Мы все время исходим из того, что Кузнец каким-то образом пронюхал твоей деятельности и решил отомстить. Ты видишь другие причины? Нет. Расправиться с тобой собственными силами рискованно. Обязательно кто-нибудь настучит. Тогда они не жильцы. Оставался только один выход. Ничего не говорить своим боевикам о причине твоей ликвидации и нанять за ежих убийц. Возможно, поэтому, пока Кузнец не организовал новое покушение на тебя. Не нашел еще собственного прямого контакта с залетными. Совершенно верно. Лопух каким-то образом был связан с киллерами, круто котирующимися среди братвы. Кузнец узнал об этом и предложил ему сделку. Один из парней поджидал твою семью возле арки, второй, ну или Лопух, в катере. Ты остался жив. Парни поняли это и попытались достать тебя в больницу. Того, кто стрелял на Карповке, решили освободить от участия в этой акции. У него мог запросто случиться стресс. Нервный срыв из-за неудавшегося покушения. Пока они искали шофера, чтобы узнать, куда он отвез тебя, я успел примчаться в Питер. И этим спас мне жизнь. Спасибо. Не перебивай. Ты бы поступил точно так же. Когда мы угрохали лопуха с приятелем, тот, кто расстрелял твою семью, не на шутку испугался и решил рвать когти. Как утверждает барон, в Индию, в Дели. Возможно, второй вариант. Исполнители не знали лопуха, договаривались напрямую с кузнецом. Когда они поняли, что ты остался жив, то пришли к заказчику и честно рассказали о случившемся. Тот парировал, мол, знать ничего не знаю, подрядились выполнять. И выделил им автомашину с лопухом, чтобы повозил по Петербургу. Надо было искать шофера почтового фургона. А парни совершенно не знали города. Сомнительно. Малышев уверен, что кузнец не позволил бы запятнать себя связью с крысятником. Он в таких делах очень щепетелен. Какой-то шершень выгнал лопуха из бригады за один из наиболее тяжких по неписанному уставу братвы грехов. А он, кузнец, подобрал? Не поверил. Ну, однако, совсем сбрасывается счетов. Такой вариант развития событий тоже ведь нельзя. Нам стоило бы побеседовать с родителями этого лопуха. Может, им что-нибудь известно про его дружков или про Индию? К такому же выводу пришел Мисютин. Ну и что же мы медлим? Пора действовать.